После рассказывали, что молния угодила в мастерскую часовщика на улице искуснейших мастеров, и все часы остановились в один миг. Но это еще что? На Пекарской улице мужчины и женщины, которые ни разу в жизни до этого не встречались, почувствовали электрическое влечение друг к другу и через два дня были вынуждены пожениться во имя благопристойности. Главный оружейник гильдии ассасинов внезапно обрел безудержную притягательность для металла. На беду свою он был в это время в доспехах. Куриные яйца испеклись прямо в корзинах. Яблоки сжарились на полках зеленых лавок. Свечи вспыхнули сами по себе. Колеса на телегах полопались. Роскошная медная ванна архиканцлера незримого университета аккуратно приподнялась над полом, пролетела насквозь его кабинет и через балкон выпорхнуло на восьмиугольный газон несколькими этажами ниже, расплескав при этом лишь немного пены. Архиканцлер наверное, Чудакулли как раз намеревался намылить спину, да так и застыл, сжимая в руке щетку на длинной ручке и выпучив глаза. Черепица падала на землю, вода вскипела в узорном фонтане неподалеку. Чудакулли пригнулся, когда чучело барсука неустановленного подвида, просвистела у него над головой, пролетела через всю лужайку и разбила окно. Он поморщился, когда на него невесть откуда просыпался целый ливень зубчатых колесиков, которые так и запрыгали вокруг. Он проследил взглядом за дюжиной стражников, которые пробежали через октагон лужайки и бросились к лестнице, ведущей в библиотеку. Затем, вцепившись в бортики ванны, архиканцлер встал. Пленная вода каскадами стекала по его телу, словно некий древний левиафан извергался из пучины моря. — Мистер Стивенс! взревел он, и голос его эхом отозвался в величавых университетских стенах. — Куда валась я, шляпа? Он снова уселся в воду и несколько минут молча ждал. Вскоре сквозь главные двери выбежал проницай Стивенс. Глава факультета нецелесообразно применяемой магии и прелектор незримого университета. В руках он держал остроконечную шляпу Чудакулли. Архиканцлер выхватил ее у Стиббонса и нахлобучил на голову. — Очень хорошо, — сказал он снова, восставая из ванны. — Теперь и снить, а то исходи. Ищу, старый, он и чему старый ум и... С конца!» «За и, сэр!» «Я люк кого наверх пить механизм!» — прокричал проницай, перекрывая звукоразрушительную тишину. Старый том почтенные университетские часы отбивал время не звуком, а тишиной. Не просто обычной тишиной, а интервалами шумопоглощающего не звука. которые наполняли мир оглушительным беззвучием. Послышался замирающий металлический звон со стороны главной часовой башни. Чудакули выждал несколько мгновений, но город по-прежнему наполняли обычные акустические явления, вроде грохота обрушившейся каменной кладки или отдаленных криков. «Хорошо», — произнес Чудакули, будто нехотя награждая мир отметкой за попытку. «Что тут вообще творится мне, Стибенс?» И что все эти стражники делают в библиотеке? — Мощная магическая буря, сэр. Несколько тысяч гигатавмов. Скорее всего, эти полицейские преследуют преступника. — Ну, они не могут шнырять тот без спросу, — сказал чудакуль. Перешагнув через край ванны, он решительно устремился к библиотеке. — И за что мы, в конце концов, платим налоги? Э, — Мы вообще-то не платим налоги, сэр. уточнил парница, еле поспевая за ним трусцой. — Система такова. Мы обещали платить налоги, если город нас об этом попросит. — При условии, что город никогда не станет нас об этом просить, сэр. — Мы вносим добровольные... Ну, у нас, во всяком случае, имеется договоренность, Стиббенс. — Да, сэр. Могу ли я обратить ваше внимание, что вы... И это означает, что они должны спрашивать разрешение. Необходимо соблюдать основы, приличий. — твердо сказал Чудакулли. — И я глава этого учебного заведения. — Кстати, к вопросу о приличиях, сэр, вы не надели... Чудакулли прошагал сквозь распахнутую дверь библиотеки. — Что здесь происходит? — строго спросил он. Стражники обернулись и уставились на него. Большие хлопья пены до этой минуты, оказывавшие неоценимую услугу в деле соблюдения основных приличий, медленно сползли на пол. — Ну, — гаркнул архиканцлер, — никогда прежде волшебника не видали. Один из стражников вытянулся по стойке смирно и отдал честь. — Капитан Моркоу, сэр, мы просто никогда не видали так много волшебника, сэр. Чудак одарил его медленным бесстрастным взглядом, которые обычно применяют люди, испытывающие острый дефицит сообразительности. — О чем это он, Стибенс? — пробормотал он уголком рта. — О том, что вы недостаточно одеты, сэр. — Что? На мне же шляпа. Разве не так? — Так, сэр. Мы говорим «шляпа», подразумеваем «волшебник». Мы говорим «волшебник», подразумеваем «шляпа». Все прочее, не стоящая мишура. И к тому же все мои люди и все мы мужчины, прибавил Чудакули, оглядывая присутствующих. Но лишь сейчас он более внимательно присмотрелся к составу стражников. И гномы еще, я вижу, и тролли тоже, и еще женщины, как я заметил. И... Архи канцлер на мгновение погрузился в безмолвие, затем произнес: Мистер Стибенс! «Да, сэр. Не будете ли вы, столь любезны, сбегать ко мне в покое и принести мне мантию?» «Конечно, сэр. А до тех пор, пожалуйста, одолжите мне вашу шляпу». «Ну, у вас на голове уже есть шляпа, сэр», — напомнил проницай. «Именно так, именно так», — медленно и осторожно повторил чудакули с натянутой улыбкой на лице. А теперь, мистер Стибенс, в придачу к ней я хотел бы, чтобы вы немедленно дали мне вашу шляпу. Пожалуйста. О! Сообразил проницай, «Э, -э, -э, -э, -э, э. Да. Через несколько минут вымытый дочистой, пристойно одетый архиканцлер, стоял в самом центре библиотеки и, задрав голову, разглядывал поврежденный купол, в то время как проницай Стибенс. который почему-то предпочел не надевать шляпу, хотя она снова была при нем, стоял рядом, мрачно разглядывая какие-то магические устройства. «Совсем ничего?» — уточнил чудакуль. «Ук!» — ответил библиотекарь. Библиотекарь был орангутангом. Он сменил человеческий облик на образ примата в результате давно позабытой магической аварии. позабытой настолько, что сейчас уже никто не замечал, что он орангутанг. Кому-то это покажется невероятным, особенно если учесть, что даже маленький орангутанг способен занять собой все доступное на данный момент пространство, но для волшебников и большинства горожан он теперь был просто библиотекарем. Вот и все. На самом деле, если бы кто-то вдруг сообщил, что видел в библиотеке орангутанга, Волшебники, скорее всего, пошли бы к библиотекарю, чтобы спросить, неужто такое возможно? — Вы все обыскали? — Он не мог обыскать все в этой библиотеке, сэр, — сказал Проницай. — Это, вероятно, заняло бы все время, которое только существует. Но все обычные полки определенно. — Хм... — повернулся к Проницаю. — В каком смысле... — Хм... — Сэр, скажите, пожалуйста. Вы понимаете, что мы находимся в волшебной библиотеке? И это означает, что даже при обычных обстоятельствах над полками расположена область высокого магического потенциала. — Я бывал здесь и раньше, — сказал Муркоу. Значит, вы знаете, что время в библиотеках несколько гибче, — сказал Проницай. — А если прибавить дополнительную энергию бури, то вполне возможно, что... — Хотите сказать, он переместился во времени? — спросил стражник. Проницай был потрясен. Он никогда бы не поверил, что на свете существуют сообразительные стражники. Впрочем, он старался этого не показывать. — Если бы все было так просто, однако... Хм... Похоже, что молния добавила рандомный горизонтальный компонент. — Чего? — спросил Чудакуль. Вы имеете в виду во времени и пространстве? — уточнил Марков. Проницай позволил себе занервничать. «Не волшебник не должен обладать таким быстрым умом». «Не, не совсем», — сказал он и сдался. «Мне на самом деле надо поработать над этим, архиканцлер. Некоторые данные, которые я получаю, не могут быть реальными».